Глава 13. Трое мужчин, мрачные, молчаливые и явно подавленные, подошли к ним. По их лицам было понятно, что между ними недавно состоялся довольно тяжелый разговор. «Мы решили лететь вместе с погибшим в Найроби», — пояснил Стригун. «Пусть там проведут все необходимые экспертизы и выдадут нам тело для его отправки на родину». «Это не так просто, господа», — сообщил мрачный Бенкалетто. «Нужно будет согласовать несколько важных документов. Вы должны понимать, что он не просто умер, а погиб на охоте. Пусть даже от случайной пули. Прокуратура, которая есть даже в Кении, обязательно возбудит уголовное дело, и мы еще даже не представляем себе, кого именно они обвинят в этом случайном убийстве». «Мы можем оставить тело и улететь», — предложил Араксманян. а потом вернёмся за ним, когда они проведут свои экспертизы. Вермишев перевёл его слова. — Это невозможно, — возразил Энца. — Вас просто не выпустят из страны до окончания расследования. — Как это не выпустит разозлился Араксманян. — Возьмём частный самолёт и улетим. — Не выпустят, — повторил Бенкалетта. — Я уже позвонил в Найроби и сообщил о несчастном случае на охоте. Они пришлют вертолёт после обеда, но там уже знают, что он погиб. На охоте не от когтей зверя, а от пули. — И сколько мы можем здесь провести? — спросил Стригун. — Месяц, два, три. — Я ничего не могу знать, — развёл руками Энца. — Извините меня. Я не мог даже предположить, что всё закончится так трагически. — Подождите, господа. Решив, что пора вмешаться, сказал по-русски Дронго. Все не так просто. Я подозревал, что вы с Кавказа, обрадовался араксманян Все время хотел у вас об этом спросить. Мы думали, что вы эксперт по финансовым вопросам, признался Стригун. Нет, я эксперт по вопросам преступности, сообщил дронга И поэтому имею некоторые представления о том, что сейчас должно произойти. Прежде всего, тело отправят на патологоанатомическую и криминалистическую экспертизу. должны будут провести вскрытие и установить, какой пули из какого оружия был убит ваш друг. Это первое. Затем предстоит провести баллистическую экспертизу, чтобы понять траекторию полета пули, откуда и куда стрелял случайный убийца. И, наконец, в-третьих, они затребуют все ваше оружие и патроны, чтобы иметь с чем сравнивать. На это уйдет не меньше двух недель. «Путь я проклят», — прошептал Араксманян. «Неужели мы не сможем уехать раньше этого времени?» «Я рассказал вам об обычной процедуре», — пояснил дронга, «Но она может продлиться еще дольше». Антон, извинившись, взял его под локоть и отвел в сторону. «Вы действительно эксперт по вопросам преступности?» — спросил он. «Да, конечно», — кивнул дронга «Мы об этом уже говорили. А почему это вас так интересует?» «Хочу посоветоваться», — пояснил Антон. «О чем?» — спросил дронга Вермишев оглянулся на стоявших. Рядом мужчин. «Мне нужно посоветоваться», — настойчиво повторил он. «Можно я поднимусь в вашу комнату?» «Конечно, можно», — согласился дронга «Когда вам будет удобно». В этот момент они увидели, как к ним направляется банкир Брейтси, который тоже, очевидно, не мог заснуть после событий сегодняшней ночи. «Что вы думаете делать?» — спросил он у Бенкалетта. «Ждать следователя из Найроби», — пояснил тот. «Только этого нам не хватало», — нахмурился Бретти. «Мне нужно срочно возвращаться в Цюрих». «Я думаю, вам нужно обратиться в свое посольство, чтобы они потребовали ускорить проверку и отпустили вас сразу после того, как выяснит, из какого ружья был убит Ишлинский», — пояснил Дронго. «Прямо сейчас позвоню», — решил Бретти, доставая телефон. «Хорошо, что я гражданин России», — сказал Арксманян. посольство Армении здесь точно нет, а вот российское наверняка есть». «Как позвонить в посольство России?» — спросил Стригун. «Я попрошу Джину уточнить их номер в Найробе», — пообещал Бенкалетта. Мужчины повернулись, чтобы уйти. дронга внимательно следил за каждым из них. Кажется, некоторые лгали, но они могли лгать и совсем по другим причинам. Нужно будет тщательно все проверить. Он прошел следом за ними в дом. В гостиной лежало тело погибшего шлинского Рядом сидела безутешная Евгения. Она словно постарела за одну ночь. Находившаяся с ней Люба Ядрышкина испуганно смотрела на всех входивших, словно боялась, что среди них будет убийца, который выстрелит и в нее. Друнга поднялся в свою комнату, чтобы переодеться и немного отдохнуть. В отличие от европейских домов, здесь не было ванных или туалетов в каждой комнате, они находились в конце коридора общего пользования. Эксперт пошел в ванную и умылся до пояса, пытаясь немного прийти в себя. Почувствовав на себе чей-то взгляд, он поднял голову и увидел стоявшую за его спиной джину. — Кажется, в этом доме никто не спит, — пробормотал дронка Даже после такой бессонной ночи. — Я не могу спать, когда рядом с нами погибают двое друзей Энца. Судорожно вздохнула она. — А вы, кажется, уже успокоились? — Просто я пытаюсь найти выход из создавшегося положения. — Нашли? — Пока нет. Слишком много неизвестных мне фактов, но я пытаюсь их вычислить. — Извините за мой вид, я сейчас оденусь. Он был раздет по пояс. — Ничего, я на вас не смотрю, — сказала Джина. — Хотя даже если бы я и смотрела, то не думаю, что увидела бы нечто ужасное. — Надеюсь, нет. Он надел майку и рубашку. Женщина с любопытством смотрела на него. — Вы всегда носите такие майки? — уточнила она. — Конечно, я люблю натуральный хлопок. Судя по тому, как вы одеты, я думала, майки у вас шелковые. Это никому не нужное пижонство. В жару шелк преет. Гораздо лучше, если вы носите белье из чистого хлопка. Не забывайте, что я южный человек и знаю, как себя вести в особо жаркую погоду. — Это я помню, — кивнула она. Затем, немного помолчав, добавила. Я видела, как вы сидели на земле и беседовали с Мбагой. «Было достаточно забавно видеть вас вместе, хотя по росту вы примерно одинаковые, но во всем остальном...» «Надеюсь, что это комплимент», — улыбнулся он, — «хотя Мбага мне очень понравился. В нашей цивилизации уже не осталось таких людей, порядочных и честных. Честность считается глупостью, а порядочность — наивной добродетелью, которая никому не нужна». «Видимо, он вам действительно понравился», — улыбнулась Джина. Они прошли до комнаты дронга «Я хотел у вас спросить», — вспомнил он слова охотника. «Вчера ночью, когда мы ушли на охоту, как получилось, что Вермишев разрешил другой своей спутнице уйти одной в саванну? Мы ведь договаривались, что он будет охранять наших женщин. Собственно, поэтому мы его и оставили рядом с вами». — Вы же видели, как она хотела сделать свои фотографии, — пояснила Джина. Сначала она достала фотоаппарат, потом начала щелкать деревья и горы, потом постепенно уходила по направлению к вам. Начинало темнеть, и я слышала, как Вермишев по-русски дважды позвал ее, попросив вернуться. Но она весело ответила, что находится рядом. А потом перестала отвечать, и он достал ружье, чтобы пойти за ней. — Что было потом? — Потом мы услышали выстрелы. Два выстрела совсем недалеко от нас, которые очень напугали господина Вермишева. Он чуть не упал. Я видела, как он нервничает. Но очень скоро из зарослей вышли госпожа Кнаус, и вы вместе с Энца, поэтому мы успокоились. Потом вы уехали в первой машине, а вторая осталась рядом с нами. И вот тогда Вермишев почему-то решил проверить дорогу, по которой вы приехали. Он вручил мне последнее оставшееся ружье, уточнив умею ли я стрелять я ответила утвердительно и он пошел в заросли по направлению к вашей машине, а значит он отлучался констатировал дронга конечно отлучался вспомнила джина и это было очень некрасиво с его стороны оставлять меня одну в такой ситуации бага сказал что ты видишь только то что хочешь видеть и не видишь того чего не можешь вспомнил дронга. А значит, он оставил вас и ушел следом за нами? Да, все было именно так. А я стояла в машине одна, включив фары и дрожала от страха, сжимая в руках ружье. А потом раздалось сразу несколько выстрелов, и он сразу прибежал обратно. Как скоро? Что? Не поняла Джина. Как скоро он прибежал обратно? Не помню. Я тоже испугалась, услышав выстрелы. Начало темнеть, но он появился довольно быстро. Влез в машину ко мне и сказал, чтобы я была наготове, что всякое может случиться. Вы можете вспомнить точно, что именно он вам сказал? Он сказал, что нужно быть наготове, так как сегодня ночью может случиться все, что угодно, — вспомнила Джина. Да, именно так. Что было потом? А потом приехали на машине Энца и Евгения Кнаус, которые привезли уже умирающего Ишлинского. — Вермишев пытался ему помочь? — Не очень. Скорее помогали мы, вернее, пытались помочь. У него была разворочена грудная клетка, и он уже хрипел. Я как только посмотрела, так сразу все поняла. Хотя я не врач, конечно, но там вопросов не было. Он умер буквально у нас на руках. Должна вам сказать, что его подруга держалась просто молодцом. До последней секунды пыталась его спасти, но вытащить Его было уже невозможно. — Дальше, — потребовал дронга А дальше вы уже знаете. Через несколько минут вы все вышли из зарослей, и мы вас увидели. Потом Мбага соорудил костры. Я сделала укол Евгении. Мы с вами уселись и начали вести задушевную беседу, во время которой вы еще успели извиниться. Но сейчас по-прежнему стоите насмерть у ваших дверей и даже... «Не приглашайте меня войти, словно боитесь остаться со мной наедине, и защищаете свою комнату, как спартанцы защищали фермопилы». «Не поэтому», — улыбнулся дронга посторонившись и пропуская ее в комнату. «Мне были крайне важны ваши сведения». Джина вошла в комнату и огляделась. Все комнаты были похожи друг на друга. Довольно скромная обстановка, кровать, вешалка, стол, два стула. Ничего лишнего, только на стенах. Висели репродукции известных картин. Все были в курсе, что Энце Бенкалетто любит творчество французских импрессионистов. Джина знала, что все комнаты похожи друг на друга. Минимализм был господствующей эстетикой этого дома. Мраморные полы, дубовые панели, дорогие занавески из колландской парчи, телевизоры и прочая техника во всех комнатах являлись ненужным излишеством. Телевизоров было два. Один большой в библиотеке и другой поменьше в гостиной. Гости могли смотреть любой из них, зато библиотека оказалась хороша. Здесь были книги на английском, итальянском, французском и немецком языках, привезенные из Европы. Библиотека, находившаяся в таком глухом месте Северной Кении, составляла больше трех тысяч томов. Джина успела переодеться. На ней было легкое серое платье с накладными погонами и карманами. В этом платье женщина казалась моложе своих лет. «Кажется, вы вчера долго извинялись», — напомнила она ему, — «или это была лишь минутная слабость». «Я все понял», — сказал Дронго, — «вы меня уже преследуете». «А если и так, разве это плохо?» Вчера вы сказали, что считаете непорядочным глупое поведение мужчины, который отказывает женщине, особенно когда она ему нравится. Я правильно вас процитировала? Абсолютно, согласился он. Женщины – странные существа, в который раз подумал дронга Если они пытаются добиться расположения мужчины, то бывают гораздо более настойчивы, чем мужчины, добивающиеся женщин. В конце концов, это даже не эстетично пытаться заниматься чем-то, когда в доме находится покойник. И вообще... Он шагнул к ней. Поцелуй был долгим. «Если я попрошу разрешения, чтобы прямо сейчас поговорить с Вермишевым, вы отпустите меня хотя бы на 20 минут?» — попросил дронга «По-моему, это хамство», — недобро сказала Джина, отстраняясь от него. Вы ведете себя черт знает как. «Честное слово, вы правы, но мне просто необходимо срочно с ним побеседовать», — настаивал Дронго. «Обещаю, что вернусь сюда ровно через 20 минут и не выйду, пока вы мне не разрешите. В конце концов, не забывайте, что я эксперт по расследованию преступлений, и мне кажется очень важным побеседовать сейчас именно с их переводчиком. Он пытался со мной поговорить, но внизу было слишком много людей». — Идите, — разрешила она. — Я чувствую себя полной идиоткой. Такое ощущение, что я домогаюсь вас, а вы всеми силами пытаетесь от меня сбежать. — Ни в коем случае. Я же вам объяснил и попросил прощения. — Идите, а то я передумаю, — улыбнулась Джина. Эксперт выбежал из комнаты, буквально скатившись по лестнице. На террасе и во дворе уже никого не было. Он огляделся и увидел проходившего. по двору помощника Энса. Альберта позвал его Дронга. Извините, что беспокою вас. Вы не видели здесь переводчика Антона Вермишева? Нет, не видел, ответил тот. Он, наверное, в доме. Дронга повернулся, входя в дом. В гостиной у телой Шлинского по-прежнему сидели две женщины. Они взглянули на Дронга, когда тот вошел. У Евгении в глазах была настоящая скорбь. очевидно она все таки испытывала какие то нежные чувства к своему другу а вот глаза ядрышкиной были абсолютно пустыми они вообще не выражали никаких эмоций простите сказал дронга вы не видели Вермишева?» нет ответила люба за обеих он решил подняться наверх когда увидел спускавшегося по лестнице с тригуна вы не видели вашего переводчика спросил дронга нет не видел ответил тот — Кажется, они с Джованом поднялись в его комнату. — Я пойду переоденусь к обеду. дронга поспешил на второй этаж. Комната Арксманяна была рядом с комнатой швейцарского банкера, как раз над террасой, где они вчера беседовали. Даже не постучав, он резко открыл дверь. Арксманян лежал на кровати в одних трусах. Увидев вошедшего без стука дронга он нахмурился. — В чем дело? — спросил он. извините пробормотал эксперт закрывая дверь он постучал в соседнюю комнату но ему никто не ответил дронга осторожно открыл дверь здесь никого не было он вошел в комнату огляделся рядом с кроватью лежал чемодан принадлежавший швейцарскому банкиру дронга его сразу узнал кажется он попал не туда Эксперт вышел из комнаты и постучал в другую, находившуюся напротив. Здесь должен был находиться Антон Вермишев, ведь следующие две занимали Джина и сам дронга Но ему опять никто не ответил. Дронго постучал во второй раз, прислушался. Снова тишина. Он открыл дверь, осторожно вошел в комнату и замер, глядя на кровать. На ней с перерезанным горлом лежал Антон Вермишев. дронга подошел ближе, кровь уже впиталась в подушку. Никаких сомнений не оставалось. Несчастного молодого человека убили минут двадцать или тридцать назад. Дронго услышал шаги за спиной и растерянно оглянулся. Дверь медленно открывалась.